Глава десятая. Синяя машина. «Это был грязный трюк», — сказал Гарун Визирю. «Покажи-ка мне другой, честный». Рэймон Смолиан. Сесар мрачно выгнал бровь под широкими полями шляпы, покачивая на руке зонтик, затем оглянулся по сторонам с выражением презрения, приправленного изысканнейшей скукой, то было его убежище в моменты, когда действительность подтверждала его худшие опасения. а на сей раз она предоставляла ему повод более чем достаточный. В это утро рынок Растро выглядел совсем негостеприимно. Серое небо грозило дождем, и хозяева лавочек и прилавков, образующих рынок, принимали срочные меры от возможного ливня. Кое-где едва можно было пробраться между палатками из-за толкотни, хлопанья брезента и свисающих отовсюду грязных пластиковых пакетов. «На самом деле, — сказал сесар Хулии, — приглядывавшийся к паре затейливо изогнутых латунных подсвечников, стоявших на расстеленном прямо на земле одеяле, — мы просто теряем время. Я уже давным-давно не нахожу здесь ничего стоящего». Это было не совсем так, и Хулия знала об этом. Время от времени Сессор своим наметанным глазом антиквара высматривал среди кучи мусора, составляющий старый рынок, среди этого огромного кладбища иллюзий, выброшенных на улицу волнами безымянных кораблекрушений, какую-нибудь забытую жемчужину, какое-нибудь маленькое сокровище, которое судьбе было угодно скрывать от других глаз. Хрустальный бокал XVIII века, старинную раму, крошечную фарфоровую пиалу, А однажды в паршивой ловчонке, набитой книгами и старыми журналами, он нашел две титульные страницы, изящно расписанные вручную, каким-то канувшим в неизвестность монахом XIII века. Хулия отреставрировала находку, и Сессер продал ее за сумму, которую вполне можно было назвать небольшим состоянием. Они медленно продвигались вверх по улице, к той части рынка, где вдоль двух-трех длинных зданий с облупившимися стенами и в мрачных внутренних двориках, соединенных между собой коридорами с железной оградой, размещалась большая часть антикварных магазинчиков, которые можно было считать достаточно серьезными, хотя даже к ним Сесар относился со скептической осторожностью. «В котором часу ты встречаешься со своим поставщиком?» Переложив в правую руку зонт, изящный и баснословно дорогой, с великолепной точеной серебряной ручкой, Сессор отодвинул манжет рукава, чтобы взглянуть на свои золотые часы. Он выглядел очень элегантно в широкополой фетровой шляпе табачного цвета с шелковой лентой вокруг тульи и накинутом на плечи пальто из верблюжьей шерсти. Под расстегнутым воротом шелковой рубашки виднелся, как всегда, дивной красоты шейный платок. Словом, Сессор был верен себе. Во всем, доходя до грани, он, однако же, никогда не переступал ее. Через пятнадцать минут. У нас еще есть время. Они заглянули в несколько лавочек. Под насмешливым взглядом Сессора Хулия выбрала себе деревянную расписную тарелку, украшенную грубовато намалеванным, пожелтевшим от времени сельским пейзажем, телега, запряженная валами на окаймленной деревьями дороге. «Но ты же не собираешься покупать это, дрожайшая моя», — чуть ли не по слогам выговорил антиквар, тщательно модулируя неодобрительную интонацию. «Это недостойно тебя?» «Что, ты даже не торгуешься?» Кули открыла висевшую на плече сумочку и достала кошелек, не обращая внимания на протест эссера. «Не понимаю, что тебе не нравится», — сказала она, пока ей заворачивали покупку в странице какого-то иллюстрированного журнала. Ты же всегда говорил, что люди приличные никогда не торгуются. Или платят сразу же, или удаляются с гордо поднятой головой. В данном случае это правило не годится. Сессор огляделся по сторонам с выражением профессионального пренебрежения и поморщился, сочтя чересчур уж плебейским вид всех этих дешевых ловчонок. Здесь с такими людьми нет. Хулия засунула сверток в сумку. В любом случае, ты мог бы сделать красивый жест и подарить ее мне. Когда я была маленькой, ты покупал мне все, что мне хотелось. Когда ты была маленькой, я слишком баловал тебя. А кроме того, я не собираюсь платить за столь вульгарные вещи. Ты просто стал скупердяем с возрастом. Умолкни, змея! Поля шляпы закрыли лицо антиквара, когда он наклонил голову, чтобы закурить, у витрины магазинчика, где были выставлены пыльные куклы разных эпох. Ни слова больше, или я вычеркну тебя из моего завещания. Хулия смотрела снизу, как он поднимается по лестнице, прямой, исполненный достоинства, чуть приподняв левую руку, держащую мунштук слоновой кости с тем томным, презрительно скучающим видом, какой он частенько напускал на себя. Видом человека, не ожидающего ничего особенного в конце своего пути, однако из чисто эстетических соображений – считающего себя обязанным пройти этот путь по-королевски. Как Карл Стюарт, всходивший на эшафот, так, словно он оказывает великую милость палачу, уже приготовившийся произнести «помните» и опустить голову под топор таким образом, чтобы зрители увидели его в профиль, как на монетах с его изображением. Крепко прижав сумочку локтем к боку, мера предосторожности от воришек, Хулия бродила среди магазинчиков и прилавков. В этой части рынка было слишком много народу, поэтому она решила вернуться назад к лестнице, выходившей одной стороной на площадь и главную улицу рынка. Сверху они казались густой россыпью брезентовых крыш и полотняных навесов, между которыми, как муравьи, двигались и копошились люди. Хулия собиралась снова встретиться с Сессором через час в маленьком кафе на площади, зажатом между лавкой, торговавшей разными морскими приборами, и будкой старьевщика, специализировавшегося на военной одежде и регалиях. Облокотившись, оперила, она зажгла сигарету Честерфилд и долго курила, не меняя позы, разглядывала людей внизу. Под самой лестницей, устроившись на краю каменного фонтана, в котором плавали бумажки, огрызки яблок и пустые жестянки из-под пива, парень в пончо с длинными светлыми волосами наигрывал на примитивной тростниковой флейте мелодии индейцев Южной Америки. Хулия несколько секунд прислушивалась к музыке, затем снова начала бесцельно водить глазами по рынку, шум которого смутно доносился до нее, приглушенный расстоянием, на котором она находилась. Стояла так, пока не докурила сигарету, а потом спустилась по лестнице и остановилась перед витриной с куклами. Там были куклы голые и одетые в живописные крестьянские костюмы и в изысканно романтические туалеты, включавшие в себя перчатки, шляпки и зонтики. Некоторые из них изображали девочек, другие – женщин. У них были лица детские, грубые, наивные, лукавые. Их руки и ноги, приподнятые под разными углами – Застыли в неподвижности, словно застигнутые ледяным дыханием времени, прошедшего с того дня, когда их выбрасывали или продавали, или когда умирали сами их владелицы. Девочки, которые в конце концов стали женщинами, подумала Хулия, красивыми и некрасивыми, которые потом, может быть, любили или были любимы. Они ласкали эти тряпичные картонные или фарфоровые тельца руками, сейчас превращавшимися или уже превратившимися в кладбищенскую пыль. Но все эти куклы пережили своих хозяек. Безмолвные, неподвижные свидетельницы, они хранят в сетчатке своих нарисованных глаз интимные домашние сценки, давно стершиеся во времени и в памяти ныне живущих людей. Выцветшие картины — Еле различимые сквозь печальную мглу забвения, минуты семейного тепла, детские песенки, объятия, исполненные любви. А еще слезы и разочарования, мечты, разбившиеся в прах, упадок и тоску. А может быть, в них таится зло? Было нечто пугающее в этом множестве стеклянных и фарфоровых глаз, смотревших на нее не мигая, с выражением той священной мудрости, что является привилегией одного лишь времени. Неподвижных глаз, глядевших с бледных, восковых или картонных лиц поверх одеяний, которые годы осыпали своей пылью, приглушив цвета ткани и белизну кружев. И еще пугали шевелюры, причесанные или растрепанные, сделанные из настоящих волос, от этой мысли Хулеса дрогнулась, когда-то принадлежавших живым женщинам. По грустной ассоциации она вспомнила кусочек стихотворения, которое много лет назад слышала от Сессора, Если бы возможно было кудри всех умерших женщин сохранить, ей с трудом удалось отвести глаза от витрины, в стекле которой над ее головой отражались надвигающиеся на город тучи. А повернувшись, чтобы продолжить свой путь, она увидела Макса. Она почти столкнулась с ним на середине лестницы. На нем была толстая матросская куртка с поднятым воротником, подпиравшим косичку, в которой он собирал свои длинные волосы, Глаза опущены, как у человека, пытающегося избежать нежелательной встречи. «Вот так сюрприз», — проговорил он, улыбаясь своей самоуверенной хищноватой улыбкой, сводившей с ума Менчу, после чего произнес пару банальностей насчет переменчивой погоды и количества народа на рынке. Вначале он ничего не говорил относительно причины своего прихода сюда, но Хулия заметила в нем некоторую настороженность. Он словно опасался чего-то или кого-то. возможно, Мэнчу, поскольку, как он пояснил позже, они договорились встретиться поблизости от этого места. Кажется, речь шла о покупке по случаю каких-то рам, которые после надлежащей реставрации Хулия сама неоднократно занималась подобной работой, могли быть с успехом использованы в галерее Роч. Макс был несимпатичен симпатичен Хулии, и она объясняла это ощущением неловкости, которое всегда испытывала в его присутствии. Даже если отвлечься от отношений, соединявших его с ее подругой, в нем было нечто неприятное. Она почувствовала это с первого момента их знакомства. Сессор, наделенный тонкой, безошибочной, почти женской интуицией, говорил, что в Максе на фоне прекрасно скроенного тела есть что-то неопределенное, низкое, проглядывающее в неискренней манере улыбаться и в дерзости, с какой он смотрел на Хулию. Встречаться глазами с Максом было не слишком приятно, но когда Хулия, отведя глаза, уже забывала о его взгляде, она вдруг снова чувствовала его на себе. Хитрый, подстерегающий, уклончивый и одновременно неотрывный. Это был не взгляд вообще, который, поблуждав без определенной цели по окружающей обстановке, спокойно возвращается к тому же человеку или предмету. Так смотрел Пако Монтегрифо. А один из тех, который ощущаешь на себе почти физически – Так он пристален, когда смотрящий думает, что его никто не замечает, но который скользит прочь при малейшем признаке внимания к нему. «Взгляд человека, собирающегося как минимум украсть у тебя кошелек», сказал однажды Сессер, имея в виду любовника Менчу. И Хулия, которая, услышав эти слова, изобразила на лице неодобрение, про себя не могла не признать их правоты и точности. Были и еще кое-какие неприятные моменты. Хулия знала, что в этих взглядах просвечивает нечто большее, чем простое любопытство. Уверенный в своей физической привлекательности, Макс в отсутствии Менчу или за ее спиной зачастую вел себя вполне определенным образом. Любые сомнения, какие могли возникнуть на этот счет, рассеяла одна вечеринка в доме Менчу. Время было за полночь, и разговор становился все более ленивым, когда хозяйка ненадолго вышла из комнаты, чтобы принести льда. Макс... наклонившись к столику с напитками, взял стакан Хулии и отпил из него. Вот, собственно, и все. И на том бы и дело кончилось, но Макс, ставя стакан на стол, взглянул, облизывая губы прямо в глаза Хулии, и цинично усмехнулся. Жаль, мол, что нет времени на большее. Разумеется, Менчу ни о чем не знала, а Хулия скорее отрезала бы себе язык, чем заговорила с ней об этом. К тому же весь эпизод, пересказанный вслух, выглядел бы просто смешным. Начиная с того вечера, она всегда держалась с Максом подчеркнуто презрительно, что выражалась в манере говорить с ним, когда это оказывалось неизбежным. Преднамеренно холодно, чтобы сразу установить дистанцию, когда они случайно встречались, вот как сегодня, лоб в лоб и без свидетелей. «У меня еще уйма времени до встречи с Мэнчу», — сказал он, так и тыча в лицо хули Хулии своей самодовольной улыбкой, которую она так ненавидела. «Не хочешь выпить рюмочку?» Она пристально взглянула на него, нарочито медленно выговаривая слова. «Я жду Сессора». Улыбка Макса стала еще шире. Он прекрасно знал, что и антиквар ему не симпатизирует. «Жаль-жаль», — пробормотал он. «Нам с тобой так редко удается встречаться вот так, как сейчас». Я имею в виду наедине. Хулия только подняла брови и огляделась вокруг, как будто сессор должен был вот-вот появиться. Проследив за ее взглядом, Макс пожал плечами под своей матросской курткой. Мы с Мэнчу договорились встретиться вон там, возле статуи солдата, через полчаса. Если хочешь, потом, попозже, можем пойти выпить что-нибудь. И после преднамеренно затянутой паузы многозначительно закончил. Вчетвером. Посмотрим, что скажет Сесар. Она смотрела ему вслед на широкую спину, покачивающуюся среди толпы, пока не потеряла его из виду. Так же, как и при других встречах с Максом, она испытывала неловкость и досаду от того, что не сумела должным образом поставить его на место. Как будто, несмотря на ее отказ, ему все-таки удалось на шаг приблизиться к миру, принадлежащему только ей, как тогда в случае со стаканом. Сердитая на себя, хотя и не знаю точно, в чем себя упрекнуть, она закурила другую сигарету и глубоко, раздраженно затянулась. «Бывают моменты», — подумала она, — «когда я бы отдала что угодно, лишь бы стать достаточно сильной, чтобы без особых проблем расквасить Максу эту его смазливую морду, морду сытого жеребца». Прежде чем зайти в кафе, она с четверть часа бродила по рынку, прислушиваясь к выкрикам продавцов и говорам вокруг, чтобы отвлечься от своих дум, однако морщинки на лбу у нее не разглаживались, взгляд по-прежнему был обращен внутрь себя. О Максе она уже забыла, но мысли ее шли по замкнутому кругу. «Фламандская доска», «Смерть Альваро», «Шахматная партия» — мысли об этом все время возвращались как наваждение и ставили перед ней вопросы, ответа на которые она найти не могла. Вероятно, и невидимый игрок также находился здесь, поблизости, среди этих людей, наблюдая за ней и исподволь, планируя свой следующий ход. Опасливо оглянувшись вокруг, хули нащупала сквозь кожу лежавший на коленях сумочки пистолет Сессора. Это был абсурд, доходящий до жестокости. Или жестокость, доходящая до абсурда. Пол в кафе был деревянный, столики допотопные, мрамор и кованное железо. Хулия попросила стакан лимонада и сидела, глядя в затуманенное стекло, тихо-тихо, пока не увидела сквозь покрывшие его мельчайшие капельки нечетко обрисовавшийся силуэт антиквара. Тогда она рванулась к нему навстречу, словно ища утешения, да и на самом деле это было почти так. «Ты все хорошеешь», — встретил ее шутливым комплиментом Сессор, остановившись посреди улицы и уперев руки в бока. «Как только тебе это удается, девочка?» Ладно, угомонись, она вцепилась в его руку с невыразимым ощущением облегчения. Мы не виделись всего час. Вот об этом и речь, принцесса. Антиквар понизил голос, точно собираясь сообщить некую тайну. Из всех известных мне женщин ты единственная, которая способна стать еще красивее всего за 60 минут. Если ты обладаешь каким-то секретом, как это делается, то нам следовало бы запатентовать его. Честное слово. Идиот. «Красавица!» Они направились вниз по улице к тому месту, где стояла машина Хулии. По дороге Сессер рассказывал ей об успешной операции, которую ему только что удалось провернуть. Речь шла о картине «Скорбящая Божья Матерь», которая вполне может сойти за работу Мурильо, если покупатель окажется не слишком требовательным, и о секретере в стиле Бидермейер с личным клеймом Верини Хена, датированном 1832 годом, Правда, состояние его оставляет желать лучшего, но зато это подлинник, и хороший столяр-краснодеревщик сумеет привести его в порядок. Одним словом, весьма удачные приобретения, причем по вполне разумной цене. Особенно секретер принцесса. Сессор, довольный совершенной сделкой, покачивал зонтик на руке. «Ты же знаешь, есть такой социальный класс, да благословит его Господь, который просто жить не может без кровати, принадлежавшей Евгении Монтихо или Бюро», на котором Толейран подписывал свои фальшивки. А еще есть новая буржуазия, состоящая из выскочек, для которых, когда они вознамериваются подражать этому классу, самым вожделенным символом их триумфа является бидер-мейер. Вот они прямо так приходят к тебе и требуют бидер-мейера, не уточняя, чего конкретно хотят, стол ли, шкаф ли, им все равно. Им требуется бидер-мейер, сколько бы это ни стоило. Некоторые даже слепо верят, что бедный господин Бидермейер, лицо историческое и страшно удивляются, видя на мебели другую подпись. Сначала они растерянно улыбаются, потом начинают подталкивать друг друга локтями и тут же задают вопрос, а нет ли у меня другого, настоящего Бидермейера? Антиквар вздохнул, несомненно, в знак сожаления о тяжелых временах. Если бы не их чековые книжки, честное слово, я многим говорил бы, пошел ты. «Иногда, насколько мне помнится, ты именно так и поступал». Сессор испустил еще один вздох, придав лицу горестное выражение. «Бывало, бывало, дорогая. Меня частенько подводит характер. Временами я не справляюсь со своими скандальными наклонностями. Как доктор Джекил и мистер Хайт спасает то, что теперь почти никто не владеет французским достаточно хорошо». Они подошли к машине Хулии, припаркованной в каком-то переулке, в тот момент, когда девушка рассказывала о своей встрече с Максом. При одном упоминании этого имени Сессор нахмурил брови под кокетливо заломленными полями шляпы. «Я рад, что не столкнулся с этим Альфонсом», — сердито заметил он. «Что, он по-прежнему делает тебе коварные намеки?» «Да, в общем-то, почти нет. Думаю, в глубине души он побаивается, что Менчо узнает». и перестанет кормить и одевать. а Вот что его больше всего пугает, подонка этакого. Сесар обошел машину, направляясь к правой дверце, и вдруг остановился. Смотри-ка, нас оштрафовали. Не может быть. Сама посмотри. Вон, задворник, засунута бумажка. Антиквар раздраженно стукнул кончиком зонта об асфальт. Это ж надо посреди рынка. И полиция хороша. Вместо того, чтобы ловить преступников и всякую шушеру, как, собственно, ей положено, занимается тем, что развешивает уведомление о штрафе. «Какой позор!» И повторил громко, вызывающе, оглядываясь по сторонам. «Какой позор!» Хулия отодвинула пустой баллончик из-под аэрозоля, оставленный кем-то на капоте машины, и взяла бумажку. Точнее, не бумажку, а кусочек плотного картона размером с визитную карточку. И застыла на месте, как громом пораженная. Заметив это, Сессор взглянул ей в лицо и, встревоженный, почти подбежал к ней. «Девочка, ты так побледнела, что с тобой?» Прошло несколько секунд, прежде чем она смогла ответить, а когда заговорила, то не узнала собственного голоса. Она испытывала невыносимое желание броситься бежать, все равно куда, лишь бы там было тепло и надежно, чтобы можно было спрятать голову, закрыть глаза и почувствовать себя в безопасности. «Это не штраф, Сессор». Она держала в пальцах карточку, и у антиквара вырвалось ругательство, абсолютно невообразимое в устах такого воспитанного человека, как он. Потому что на карточке со зловещим лаконизмом, машинописным шрифтом, уже хорошо знакомым обоим, значилась «Черная пешка, которая была на А7, берет белую ладью на Б6». Хулия, точно оглушенная, оглянулась, чувствуя, что у нее начинает кружиться голова. Переулок был безлюден. Единственным человеком, находившимся поблизости, была торговка обросками и распятиями, сидевшая на складном стульчике метрах в двадцати от машины и явно отдававшая все свое внимание людям, проходившим мимо ее товара, разложенного прямо на земле. «Он был здесь, Сесар, ты понимаешь? Он был здесь!» Она сама почувствовала, что в ее голосе нет удивления, только страх. и осознание этого накатывало на нее волнами отчаяния, то был уже не страх перед неожиданным, а сковывающий ужас, окрашенный мрачной покорностью судьбе, как будто таинственный игрок, его близкое и угрожающее присутствие превратились для нее в некое неизбежное проклятие, жить с которым ей предстояло до конца своих дней. Даже если, вдруг отчетливо и горько подумала она, «жить мне еще долго». Сессор, переменившись в лице, вертел в руках карточку. От возмущения он мог только бормотать «Ах, негодяй, мерзавец, подонок!». Внезапно мысли хули переключились на баллон от аэрозоля, стоявший на капоте Фиата. Она взяла его, чувствуя, что двигается как во сне и с некоторым трудом, но все же сумела вникнуть в то, что было написано на его этикетке. Недоуменно покачав головой, она протянула баллон Сессору, еще одна не лепится что это спросил антиквар спрей для починки проколов в шинах надо надеть его головку на нипель это такая белая паста которая заклеивает прокол изнутри а что этот спрей делает на твоем фиате хотела бы я это знать они принялись осматривать шины обе левые оказались в полном порядке и хули обошла машину чтобы проверить остальные две И тут вроде бы все было в порядке, но когда хули уже собиралась забросить баллончик куда-нибудь подальше, ее внимание привлекла одна деталь. На ниппеле правого заднего колеса крышечка была отвинчена, а на ее месте виднелся пузырек белой пасты. «Кто-то подкачивал эту глину», — заключил Сессор, растерянно переводя взгляд с колеса на пустой баллон. «Может, она проколота?» «Нет». «Когда мы оставили здесь машину, никаких проколов не было», ответила девушка, и они переглянулись, исполненные недобрых предчувствий. «Лучше не трогай ее», — посоветовал Сессор. Продавщица образков не заметила ничего. «Народу тут ходит много, так что нужен глаз да глаз», — пояснила она, поправляя лежащие на земле распятия, иконки Богородицы и Святого Панкратия. В сторону переулка она и не смотрела. Может, и ходил кто, но немного». Человека три-четыре за последний час. «А вам никто особенно не запомнился?» Сесар, сняв шляпу, наклонился поближе к торговке. Пальто, наброшенное на плечи, зонтик под мышкой. «Вот настоящий кабальеру», — наверное, подумала женщина, хотя, возможно, этот шелковый платок на шее и выглядел несколько вызывающей на человека его возраста. «Да вроде нет». Торговка поплотнее завернулась в свою шерстяную шаль и нахмурила брови, селись припомнить. Кажется, проходила какая-то сеньора и пара молодых людей. Как они выглядели? Ну, вы же знаете, как они все выглядят. Кожаные куртки, джинсы. В голове у Хулии зашевелилась совершенно нелепая идея. В конце концов, за последние дни границы возможного значительно расширились. А вы не видели никого в матросской куртке? Молодого человека лет двадцати восьми, тридцати, высокого, волосы собраны в косичку. Макса торговка не припоминала. А вот на женщину обратила внимание, потому что та остановилась перед ней, разглядывая товар, и она подумала, что эта синьора собирается что-нибудь купить. Она была светловолосая, средних лет, хорошо одета. Но чтобы такая дама хулиганила около чужой машины... Нет, вот это уж нет, она явно не из таких. На ней был плащ. И солнечные очки? Да. Сесар серьезно взглянул на Хулию. «Сегодня нет солнца», — сказал он. «Я вижу». «Может, это та самая, что посылала тебе документы?» Сессор сделал паузу, и взгляд его стал жестким. «Или мэнчу закончил он. «Не говори глупостей». Антиквар покачал головой, приглядываясь к проходившим мимо людям. «Ты права, но ведь ты-то сама подумала о Максе». «Макс — это другое дело». Помрачнев, Хули окинула взглядом улицу — а вдруг там все еще бродит Макс или блондинка в плаще. И от того, что она увидела, не только слова застыли у нее на устах, но и сама она содрогнулась как от удара. Нигде не было женщины, которая соответствовала бы описанию торговки, но на углу среди брезентовых и пластиковых крыш палаток виднелся припаркованный автомобиль. Синий автомобиль. На таком расстоянии Хулия не могла определить, форт это или нет, но внутри у нее словно что-то взорвалось. Отойдя от продавщицы образков, она, к удивлению Сессора, сделала несколько шагов по тротуару и, обойдя столики двух-трех торговок с разложенной на них разной чепухой, остановилась неотрывно, глядя в сторону угла. Она даже привстала на цыпочки. Да, это был синий форт с затемненными стеклами. Номера Хулия не могла рассмотреть, но сумбурно мельтешило у нее в голове слишком уж много совпадений для одного утра. Макс, Мэйнчу, картонная карточка, заткнутая за дворник ветрового стекла, пустой баллончик, женщина в плаще, а теперь еще и эта машина, уже давно превратившаяся в основной образ ее кошмаров. Она почувствовала, что у нее начинают дрожать руки, и сунула их в карманы куртки. Она услышала за спиной приближающиеся шаги антиквара, и это придало ей храбрости. «Это та машина, Сессор, понимаешь?» чтобы это ни был, он там, внутри. Сесар ничего не ответил. Он медленно снял шляпу, вероятно, сочтя, что она неуместна при том, что сейчас могло произойти, и посмотрел на Хулию. Никогда еще она не любила его так, как в эту минуту. С этими плотно сжатыми тонкими губами, решительно устремленным вперед подбородком, прищуренными голубыми глазами, в которых вдруг появился непривычный суровый блеск. Все его худое, тщательно выбритое лицо было напряжено, на впалых щеках, по бокам нижней челюсти ходили желваки. Он может быть гомосексуалистом, прочла хули в этих глазах, он может быть человеком с безупречными манерами, абсолютно не склонным к насилию, но уж никак не трусом. Во всяком случае, если дело касается его принцессы. «Подожди меня здесь», — сказал он. «Нет, мы пойдем вместе». Она с нежностью взглянула на него, Однажды она поцеловала его в губы, шутливо, играя, как в детстве. В настоящий момент ей захотелось сделать это еще раз, но теперь уже безо всяких игр. Ты и я. Мы с тобой. Она сунула руку в сумочку и постучала пальцами по Дерринджеру. Сессор невозмутимо спокойно, словно собираясь выбрать прогулочную трость, сунул зонтик под мышку и, подойдя к одной из палаток, взял с прилавка внушительных размеров железную кочергу. «С вашего разрешения», — бросил он оторопевшему торговцу, суя ему в руку первую попавшуюся купюру, вынутую из бумажника. Затем спокойно повернулся к Хулии. «Один раз в жизни, дорогая, позволь мне пройти первым». И они направились к машине, укрываясь за палатками, чтобы не быть замеченными. Хулия с правой рукой, глубоко засунутой в сумочку, сессор с кочергой в правой, шляпой и зонтом в левой руке. Сердце девушки колотилось изо всех сил, когда она разглядела номерной знак машины. Сомнений больше не было. Синий форт, темные стекла, буквы «ТН». Во рту у нее было сухо, желудок словно бы сжался. Ей мельком припомнилось, те же самые ощущения испытывал капитан Питер Блад перед абордажем. Они добрались до угла, и там все произошло очень быстро. Тот, кто сидел в машине, опустил стекло со стороны водителя, чтобы выбросить окурок. Сессор бросил на тротуар зонтик и шляпу, поднял кочергу и двинулся в обход машины к ее левой стороне, готовый если нужно, перебить всех пиратов или кто бы там ни оказался. Хулия, стиснув зубы и чувствуя, как кровь стучит в висках, рванулась вперед, выхватила из сумочки пистолет и сунула его в окошечко, прежде чем стекло успело подняться. Дуло пистолета чуть не уперлось в незнакомое Хулии лицо, молодое, бородатое, с испуганно вытаращенными глазами. Человек, сидевший рядом с водителем, так и подпрыгнул на сиденье, когда сессор, рванув другую дверцу, угрожающе занес над его головой кочергу. «Выходите! Выходите!» — крикнула Хулия, едва владея собой. Бородатый, изменившись в лице, умоляющим жестом вскинул руки с растопыренными пальцами — «Успокойтесь, синьорита про Барматалон! Ради бога, успокойтесь, мы из полиции!» «Должен признать», — сказал инспектор Фейхо, складывая руки на своем письменном столе, «что мы пока не слишком продвинулись в этом деле». Он не закончил фразу и кротко улыбнулся Сессору, как будто неэффективность работы полиции могла как-то оправдать отсутствие успехов. «В своем узком кругу мы с вами, светские люди», — казалось, говорил его взгляд, — Можем позволить себе немножко конструктивной самокритики. Но Сессор, похоже, не собирался спускать дело на тормозах. Это, проговорил он с глубочайшим презрением, просто более изящный способ выразить то, что другие называют полной некомпетентностью. Эти слова, судя по тому, как разом полиняла улыбка инспектора, сильно задели его. Даже под его длинными мексиканскими усами было видно, как зубы прикусили нижнюю губу. Он взглянул на Сессора, потом на Хулию, и нервно постучал по столу концом своей дешевой шариковой ручки. Поскольку это был Сессор, особенно кипятиться ему не следовало, и все трое знали, почему. У полиции свои методы. То были не более чем слова, и Сессор всем своим видом показал, что ему это отлично известно. Тот факт, что он имел кое-какие дела с Фейхо, отнюдь не обязывал его выказывать инспектору свою симпатию. тем более теперь, улечив его в нечистой игре. Если эти методы заключаются в том, чтобы устанавливать слежку за хулией, в то время как какой-то сумасшедший посылает ей карточки без подписи, то я предпочитаю не высказывать вслух моего мнения об этих методах. Он повернулся к девушке, но снова через плечо глянул на полицейского. «У меня просто в голове не укладывается, как вы додумались подозревать ее в убийстве профессора Артеги. Почему вы не занялись моей персоной?» «Мы занимались и вами». Полицейского явно коробило от дерзости Сессора, и он с трудом заставлял себя говорить спокойно. «Вообще мы занимались абсолютно всеми». Он растопырил ладони, как бы признавая совершенную и весьма крупную ошибку. «К сожалению, такова наша работа». «И вам удалось что-нибудь выяснить?» С прискорбием вынужден сознаться, что нет. Фейхо под пиджаком почесал себе подмышку, и неловко поерзал на стуле. Если уж до конца откровенно, то мы ничуть не продвинулись. Медики тоже никак не придут к единому мнению относительно причины смерти Альваро Артеги. Мы надеемся, если, конечно, преступник действительно существует, на то, что он совершит какой-нибудь промах. «И поэтому вы взялись следить за мной?» спросила Хулия, все еще не в силах успокоиться. Она сидела, прижимая к себе сумочку с дымящейся сигаретой в руке. чтобы проверить, не совершу ли этот промах я? Полицейский угрюмо посмотрел на нее. Вы не должны принимать все так близко к сердцу, просто так полагается. Обычная полицейская тактика. Сессор поднял бровь. Если это тактика, то она не кажется особо многообещающей, да и быстрой тоже. Фейхо глотнул слюну, и сарказм антиквара ему тоже пришлось проглотить. Вот сейчас, злорадно подумала Хулия, Он, наверное, проклинает свои тайные коммерческие отношения с Сессором. Ведь стоит только Сессору сказать пару лишних слов в одном-двух соответствующих местах, и безо всяких прямых обвинений, безо всякой бумажной волокиты, быстро и тихо, как это делается на определенном уровне, главный инспектор окажется в темном кабинетике какого-нибудь безвестного провинциального полицейского участка. Так и закончится его карьера. Бумаги, бумаги и никаких прибавок к жалованию. — Единственное, в чем я могу уверить вас, — проговорил он, наконец, по-видимому, переварив часть обиды, тогда как остальное, судя по выражению его лица, комом застряло в желудке, так в том, что мы будем продолжать наше расследование. И неохотно добавил, точно вспомнив что-то. Разумеется, синьорита будет находиться под особой охраной. Ни в коем случае запротестовала хуля унижение Фейхо было недостаточно, чтобы заставить ее забыть о своем. Пожалуйста, больше никаких синих фордов. Хватит. Речь идет о вашей безопасности, синьорита. Вы уже видели, я вполне способна сама защитить себя. Полицейский отвел взгляд. Наверное, у него еще соднило горло от той ругани, которую он обрушил несколько минут назад на двух инспекторов, так по-дурацки попавшихся при исполнении служебных обязанностей. паноли Саралон! Домингерос, мать твою за ногу!» «Вы меня подставили, сукины дети! Я вам устрою хорошую жизнь!» Сесар и Хулия все слышали из-за закрытой двери, пока ожидали в коридоре полицейского участка. Насчет этого, наконец, заговорил он после долгого размышления. Заметно было, что в нем происходила ожесточенная внутренняя борьба между долгом и собственными интересами, и что эти последние в конце концов победили. Принимая во внимание обстоятельства, я не думаю, что... «Я хочу сказать, этот пистолет...» Он снова сглотнул слюну и взглянул на Сессора. «В общем-то, штука эта старинная, не то что современное оружие. А у вас, поскольку вы антиквар, имеется соответствующее разрешение». Он уставился на стол перед собой. Наверняка он размышлял о последней вещи, часах восемнадцатого века, за которую несколько недель назад получил от Сессора кругленькую сумму. «Со своей же стороны, я говорю и от имени обоих инспекторов, оказавшихся...» Он опять кривовато, примирительно улыбнулся. Я хочу сказать, что мы готовы оставить в стороне подробности случившегося. Вы, Дон Сессор, получите назад свой Деринджер, но ну и, разумеется, постарайтесь в дальнейшем относиться к нему более бережно. А синьорита будет держать нас в курсе всех событий и, само собой, если что, немедленно звонить нам. И чтобы уж, пожалуйста, никаких пистолетов. Я понятно излагаю? «Абсолютно», — сказал Сесар. «Хорошо». Уступка в вопросе о пистолете, похоже, примирила его с самим собой, так что он взглянул на хули уже менее напряженно. «Что же касается вашего колеса, хотелось бы знать, собираетесь ли вы подавать заявление?» хули удивленно вскинула брови. «Заявление? На кого?» Инспектор ответил не сразу, точно надеясь, что она поймет его без слов. неизвестное лицо или лица, виновные в покушении на убийство. Убийство Альваро? Нет, ваше. Из-под мексиканских усов опять показались зубы. Потому что, кто бы ни посылал вам эти карточки, на уме у него явно нечто иное, чем игра в шахматы. Спрей, который накачали вам в шину, предварительно спустив ее, можно купить в любом автосервисе. Но в ваш баллончик с помощью шприца впрыснули бензин Такая смесь, бензин, газ и это пластическое вещество, которое содержится в баллоне, при определенной температуре взрывается. И еще как. Вы проехали бы несколько сот метров, шина нагрелась бы и шарахнула прямо под бензобаком. Машина сгорела бы, как свечка, и вы вместе с ней. Он рассказывал это с улыбкой, явно наслаждаясь возможностью хоть таким образом взять маленький реванш за пережитое унижение. Ужасно, правда? Шахматист появился в магазине Сессора через час с мокрой головой и торчащими над поднятым воротником плаща ушами. «Он похож на тощего бездомного пса», — подумала Хулия, глядя, как он отряхивает дождевые капли в вестибюльчике среди ковров, фарфора и картин, на которые ему не хватило бы даже годового жалования. Муниус пожал ей руку, коротко, сухо, без намека на сердечность. Простое прикосновение, не обязывающее ровным счетом ни к чему. Кивком головы поздоровался с Сессором и, бесстрастно, не мигая и только стараясь держать свои промокшие ботинки подальше от ковров, выслушал рассказ об утреннем происшествии на рынке Растро. Временами он делал легкое движение подбородком сверху вниз, словно бы подтверждая сказанное, но с таким видом, как будто вся эта история с синим фордом и кочергой Сессора совершенно не интересовала его. Его тусклые глаза живились лишь тогда, когда Хулия достала из сумочки карточку с записью хода и положила ее перед ним. Через несколько минут, разложив свою шахматную доску, с которой он в последние дни не расставался, и расставив фигуры, он уже изучал их новое расположение. «Одного я не понимаю», — заметила Хулия, глядя на доску через его плечо. «Зачем они оставили баллончик на капоте? Ведь там мы не могли не заметить его». Разве что этому человеку пришлось поспешно ретироваться. а Возможно, это было просто предупреждение, предположил сессор, сидевший в своем любимом кожаном кресле у витража в свинцовом переплете. Предупреждение, надо сказать, весьма дурного тона. А ей пришлось здорово потрудиться, правда? Подготовить баллончик, спустить шину, снова накачать ее, не считая того, что кто-нибудь мог заметить ее, когда она все это проделывала. Хулия перечисляла, загибая пальцы с недоверчивой улыбкой. «Вообще все это выглядит довольно смешно». И в этот момент ее улыбка сменилась выражением удивления. «Вы слышите? Я уже дошла до того, что говорю о нашем невидимом сопернике в женском роде. Эта таинственная дама в плаще не выходит у меня из головы». «Возможно, мы уж слишком далеко заходим в своих предположениях», — заметил Сессар. «Подумай-ка сама». Сегодня по Растро вполне могли бродить десятки блондинок в плащах, и некоторые из них, наверное, были еще и в темных очках. Но насчет пустого баллончика ты права. Оставить его там на капоте на виду у всех — полный гротеск». «Может быть, и не совсем так», — произнес в этот момент Муньос, и оба, прервав свой разговор, уставились на него. Шахматист сидел на табурете у низенького столика, на котором была разложена его доска. Он снял плащ и пиджак и остался в рубашке, мятой, купленной явно в дешевом магазине готовой одежды. Слишком длинные рукава были заложены и зашиты над локтями широкими поперечными складками. Он вставил свою короткую реплику, не отводя глаз от доски, не оторвав от колен лежавших на них ладоней. И Хулия, сидевшая рядом, заметила, что уголок его рта почти неуловимо изогнулся, придавая лицу столь хорошо знакомое ей выражение, то ли молчаливого размышления, то ли неопределенной улыбки. И она поняла, что мунису удалось расшифровать новый ход. Шахматист вытянул палец по направлению к пешке, стоящей на А7, но так и не коснулся ее. «Черная пешка, которая была на А7, берет белую ладью на Б6», — сказал он, показывая собеседникам ситуацию на доске. «Это наш соперник указал в своей карточке». «И что это значит?» — спросила Хулия. Муньес помедлил несколько секунд, прежде чем ответить. Это значит, что он отказывается от другого хода, которого мы до некоторой степени опасались, я имею в виду, что он не собирается брать белую королеву на Е1 черной ладьей, которая стоит на С1. Этот ход неизбежно привел бы к размену ферзей, королев. Он поднял глаза от фигур на Хулию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хулия вытаращила глаза. «То есть он не собирается есть меня?» Шахматист неопределенно пожал плечами. Можно истолковать и таким образом. Он задумался, глядя на Белую Королеву. В таком случае, похоже, он хочет нам сказать, я могу убить, но сделаю это тогда, когда захочу. «Как кошка, играющая с мышью», — пробормотал Сессор, обрушивая кулак на ручку кресла. «Мерзавец!» «Или мерзавка», — вставила Хулия. Антиквар недоверчиво пощелкал языком. Вовсе не обязательно, что эта женщина в плаще, если это именно она была в том переулке, действует сама по себе. Она может быть чьей-нибудь сообщницей. Да, но чьей? Хотел бы я знать это, дорогая. В любом случае, заметил Муниус, если вы ненадолго отвлечетесь от дамы в плаще и повнимательнее посмотрите на карточку, вы сможете сделать еще один вывод относительно личности нашего противника. Он поочередно взглянул на обоих и, пожав плечами кивком, указал на доску, словно желая сказать, что считает пустой тратой времени поиски ответов вне шахматной сферы. Мы уже знаем, что он склонен к разным вывертам, но оказывается, что он или она – личность еще и весьма самонадеянная, с большим самомнением. В общем-то, он пытается подшутить над нами. Он снова кивнул на доску, приглашая собеседников повнимательнее присмотреться к расположению фигур. Вот, взгляните. Выражаясь практически, с чисто шахматной точки зрения, взятие белой королевы – ход плохой. Белым не осталось бы ничего иного, кроме как согласиться на размен ферзей и съесть черную королеву белой ладьей, стоящей на b2, а это поставило бы черных в весьма тяжелое положение. С этого момента единственным выходом для них было бы двинуть черную ладью с e1 на e4, создавая угрозу белому королю. но он защитился бы простым ходом своей пешки с Д2 на Д4. После этого, когда черный король оказался бы окруженным вражескими фигурами и помощи ждать ему было бы ниоткуда, все неизбежно окончилось бы шахом и матом. И проигрышем черных. «Значит», — помолчав, заговорила Хулия, «вся эта история с баллоном на капоте и угрозой Белой Королеве — это просто так мыльный пузырь». «Это меня абсолютно не удивило бы». «Почему?» потому что наш враг выбрал тот ход, который я сам сделал бы на его месте. Съесть белую ладью на Б6 пешкой, стоявшей на А7. Это уменьшает давление белых на черного короля, который находится в очень трудном положении. Он с восхищением покачал головой. Я уже говорил вам, мы имеем дело с классным шахматистом. — А теперь что? — спросил Сессор. Муниос провел рукой по лбу и погрузился в размышления. Теперь у нас есть две возможности. Вероятно, нам следовало бы съесть черную королеву, но это может вынудить нашего противника к аналогичному ответному ходу. Он взглянул на хули А мне этого совсем не хочется. Давайте не будем заставлять его делать то, чего он пока не сделал. Он снова покивал головой, как будто находя подтверждение своим мыслям в белых и черных клетках. Самое любопытное в этом деле то, что он уверен, что мы будем рассуждать именно так. но это достаточно сложно, потому что я вижу ходы, которые он делает и посылает нам, а он может только догадываться о моих. К тому же он еще и направляет их, ведь, по сути, до сих пор мы все время делаем лишь то, что он заставляет нас делать. «У нас есть возможность выбора?» — спросила Хулия. «Пока нет. А что будет дальше, посмотрим». «Каков же будет наш следующий ход?» «Слоном. Мы двинем его с f1 на d3». и этим поставим под угрозу его ферзя. «А как поступит он или она?» Муньес долго не отвечал. Он сидел неподвижно, уставившись взглядом в доску и как будто вовсе не слышал вопроса. «В шахматах», — наконец произнес он, — «предвидение тоже имеет свои пределы. Лучший из возможных или вероятных ходов тот, который ставит противника в наиболее невыгодное положение». Поэтому для того, чтобы рассчитать целесообразность очередного хода, нужно просто представить себе, что вы его сделали, и дальше остается проанализировать партию с точки зрения противника. То есть думать своей собственной головой, но поставив себя на его место. С этой позиции вы предугадываете возможный ход и тут же превращаетесь в противника своего противника, то есть опять становитесь самим собой. И так все время, до бесконечности, насколько вам позволяют ваши способности. В общем, я хочу сказать, что знаю, до какого уровня дошел я сам, но не знаю, до какого уровня дошел он. Но если руководствоваться этими соображениями, заговорила Хулия, то, вероятнее всего, он изберет тот ход, который причинит нам наибольший вред. Вам так не кажется? Муньес почесал в затылке. Потом, очень медленно... передвинул белого слона на клетку D3 совсем рядом с черной королевой и, казалось, снова погрузился в глубокое раздумье, анализируя новую ситуацию, сложившуюся на доске. «Как бы он ни поступил», — проговорил наконец Муниус, и лицо его омрачилось, «я уверен, что он отыграет у нас эту фигуру».